В одиннадцать Феликс возвратился в подвал. Он совершенно подготовился к завтрашнему экзамену, успел. В подвале его ждал только Василий Иванович. Хоть дом и протопили после ремонта, в подвале было сыровато и зябко. Василий Иванович сидел на корточках перед камином и кормил его деревянными чушками. При звуке быстрых шагов Феликса он с трудом поднялся, и Феликс подумал, как он уже стар, ведь Феликс помнил его с детства, точно таким же, без перемен. «Людей отпустил?» – спросил Феликс. «Так точно!» Феликс прошел вокруг стола. Стол был уставлен сладостями, густо, словно собирались пировать большой компанией. Мадера была открыта, Феликс хотел было попробовать. Мадера была своя, из маминого подвала в Айтадоре, но тут же спохватился, его остановил иррациональный страх, словно Мадера уже отравлена, будто кто-то обогнал Феликса и подготовил ловушку для самого охотника». «Ты... ты иди», — сказал Феликс. Василий Иванович удивился. «А кто же подавать будет?» «Я сам». Ну, «Тогда я останусь, ваше сиятельство. От меня будет польза». Феликс усмехнулся, преданность слуги, как в хорошем английском романе, всегда трогала его. «Василий», — сказал он, пытаясь не дать волнению отразиться в голосе, «Чем ты дальше будешь отсюда сегодня ночью? тем лучше. «Я понимаю, что не с девицей остаетесь», сказал Василий. «Какая, может быть, девица? Ты бы первым княгине донес». «Может, и не донес бы», сказал Василий Иванович. «Тогда иди, иди, справимся. Завтра с утра пораньше приходи, понадобишься». Василий Иванович колебался, он не мог ослушаться князя, но не хотелось оставлять его тревожно. Феликс подтолкнул слугу к дверям, И сам вышел за ним следом И вовремя Во дворе, переступая с ноги на ногу Словно морж в обтекающей бобровой шубе Покачивался доктор Лазаверт Он пришел раньше остальных гостей «Вы наизводчики?» Спросил Феликс вместо приветствия «Не беспокойтесь!» Ответил доктор высоким, как бывает у больших Толстых людей голосом «Я расплатился на углу Невского» Было темно, мело поземко, яркий фонарь Покачивался от ветра над входом в подвал. Еще один фонарь был на набережной. Недалеко от ворот он тоже качался и гонял длинные тени на золотом снегу. Две фигуры. Высокий князь и приземистый Пуришкевич возникли в воротах сначала силуэтами, подсвеченные сзади. Потом их осветил фонарь над дверью. мне опоздали?» — громко спросил Пуришкевич. «Нет-нет-нет, все в порядке», — сказал Феликс. Великий князь стянул с руки перчатку, все смотрели на это и ждали, когда же он освободит длинные пальцы. Затем великий князь поздоровался за руку со всеми заговорщиками. Наступила пауза, ее прервал Феликс. «Добро пожаловать, так сказать», — произнес он с кривой усмешкой Намек на шутку не прозвучал. Феликс первым открыл дверь в дом и пошел вниз по винтовой лестнице. Остальные чуть задержались, и Пуришкевич спросил оттуда... «А мы где будем?» Хотя знал еще вчера, осматривал место. Из кабинета Феликса на верхнюю площадку вышел штабс-капитан Васильев. Юсупов и не заметил, как он прошел наверх. «Нет-нет», — сказал Дмитрий Палыч, «сначала посмотрим, как вы все подготовили, княже». В столовой было тесно. Все стояли вокруг стола, обозревали тарелки и блюда с пирожными, словно макет поля боя какие устанавливают в военной академии на занятиях по тактике. «Начнем?» спросил Феликс. Голос сорвался, пришлось откашляться и повторить вопрос. Феликс был зол на себя за такое мелкое проявление слабости. Он открыл дверцу резного шкафа черного дерева и достал оттуда заготовленную коробку. Пуришкевич посмотрел на нее жадно, Феликс подумал, что он оголтелый человек, очень опасный. Доктор Лазаверт подошел к столу поближе. Шуба мешала ему. «Э -э, «Позвольте», — сказал штабс-капитан и стащил шубу с доктора. Он кинул ее на кресло, и Феликс подумал, «Только не забыть. Не забыть ее здесь. Только не забыть. Все может сорваться из-за пустяка». В коробке была небольшая горлая склянка, и в ней несколько палочек цианистого калий. Доктор взял блюдце. Положил на него палочку и принялся разминать ее чайной ложкой. Палочка была не очень твердой и послушно рассыпалась в порошок. Доктор растирал порошок. Он был при деле и успокоился. Он мог не думать об убийстве. Достаточно заняться приготовлениями к медицинскому опыту. «Пирожные!» — приказал доктор Феликс, условный хирург, который велит сестре милосердия подать ему скальпель. Феликс подвинул коробку с пирожными. «Вы уверены, что он любит именно эти пирожные?» – спросил доктор. «Да, я видел, как он их пожирал», – сказал Феликс. «Как грязная скотина!» Он пытался раззадорить себя. Пирожные оказались эклерами. Доктору было нетрудно отделить верхнюю половину и положить потолики порошка в шоколадный крем. Остальные следили за движениями рук доктора, словно учились делать так сами в следующий раз». Никто не произнес ни слова, пока доктор, нашпиговав последнее десятое пирожное, не распрямился и сыпал остатки порошка в коробку. «Что-то спина болит», — сообщил он. «Видно, погода меняется». Штабс-капитан Васильев единственный из всех нашелся и ответил. Судя по приметам, грядут морозы и значительный притом. «А в рюмки будем насыпать?» — спросил Феликс. «Рискованно», — сказал доктор. «Он может заподозрить, если Феликс Феликсович откажется пить с ним. Лучше не рисковать». «А спросил Пуришкевич. «Князь тоже откажется». «Я не люблю сладкого», — сказал Юсупов. «Григорий знает об этом». «Следует сделать на столе некоторые беспорядок», — вдруг заговорил великий князь. «У вас были гости и ушли». А убрать не успели Разоренный стол вызывает доверие Одни гости ушли, другие пришли Вы человек гостеприимный, но порядка в доме нет Все придвинулись к столу И с облегчением начали разрушать созданную слугами картину Наливали в чашки чая Разворачивали конфеты и оставляли их рядом с блюдцами Васильев даже плеснул чаю на скатерть И выдержал осуждающий взгляд хозяина дома Пуришкевич налил себе Мадеры Выпил и потом спросил «А вы уверены, доктор, что не успели отравить?» Все нервно засмеялись, смеялись долго, не могли остановиться. «Пора ехать», — сказал Феликс, «самый молодой, но и самый выдержанный и холодный».